Понедельник. Три дня с момента исчезновения. Глава 16. На уроке истории она больше не сидела на первой партии, как раньше, откуда внимала лекциям Эллиота Уорда об экономических последствиях Второй мировой войны. После Рождества им прислали нового историка, мистера Кларка. Молодой, не старше 30 лет с каштановой шевелюрой и аккуратно подстриженной почти рыжей бородой. Он горел преподавательским энтузиазмом и души не чаял в слайдах со звуковыми эффектами. И все же в понедельник с утра слушать, как взрываются ручные гранаты в документальном видео, не самое приятное времяпрепровождение. Пиппа и не слушала. Она сидела в углу на задней партии. Ее нынешнее место на этом уроке, а Конор, как и раньше, расположился рядом. Сегодня он опоздал, и, подобно Пиппе, не обращая ни малейшего внимания на урок, болтал ногой. Открытый на 237-й странице учебник стоял поперек парты и служил Пиппе ширмой, скрывающей ее от глаз мистера Кларка. Телефон стоял, прислоненный к учебнику, А провод от наушников удалось спрятать в джемпер и пустить по рукаву, так что вкладыши лежали у нее в ладони возле уха. Идеальная маскировка. Мистеру Кларку должно быть казалось, что Пипа подперла подбородок рукой, записывая даты и проценты, но в действительности она пролистывала файлы с отрыва. Прошлой ночью и сегодня утром. Ей прислали еще несколько фотографий и видео. Похоже, новость об исчезновении Джейми понемногу распространялась. Тем не менее, до сих пор не нашлось ни одной фотографии, сделанной в нужном месте в нужное время. Пипа взглянула на часы. До звонка пять минут. Можно почитать еще одно письмо. Его написала Ханна Ревенс, с которой они вместе ходили на английский. «Привет, Пипа. Мне сказали, что ты ищешь пропавшего брата Конора и что он был на пятничном отрыве. Посылаю тебе видео, только, пожалуйста, никому не показывай. Оно такое дурацкое, я отправила его своему парню в 21.49, когда уже напилась в стельку. На заднем плане есть какой-то чувак, которого я не узнаю. Увидимся в школе». По спине Пиппы побежали мурашки. «Время совпадает, и присутствует неизвестный Ханни-гость. Неужели сейчас настанет переломный момент, который продвинет расследование?» Она поискала прикрепленный файл и нажала «Воспроизведение». В ухо ударил оглушительный рев. музыка, громкая болтовня, взрывы хохота и аплодисментов, которые сопровождали игру в пиво-понг в столовой. Однако это видео было снято в гостиной. Большую часть кадра занимало лицо Ханны. Удерживая телефон в вытянутой руке, она прислонилась к спинке дивана, стоящего напротив того, на котором сидела Джасвин в 21.38. На свое изображение Ханна наложила собачий фильтр из Инстаграма, и из прически торчали остроугольные каштановые уши, следовавшие за движением головы. Громко набирая воздух в легкие и закатывая глаза, пьяненькая Ханна старательно подвывала новой песни Арианы Гранде. Она ведь не пошутила про незнакомца на заднем плане. Пипа тщательно вглядывалась в происходящее за головой Ханны. Двоих она узнала — Джозеф Паури и Катя Джакс стояли перед камином, который в кадр не попал, И разговаривали с девушкой, стоящей спиной к камере. Длинные темные прямые волосы, одета в джинсы. И помогла назвать десяток знакомых с такой внешностью. Видео почти закончилось, синей полоски оставалось до конца 6 секунд, когда в кадре произошли два события. Девушка с длинными каштановыми волосами пошла в сторону Ханны, одновременно Ей наперерез быстро приближался какой-то человек. В размытом изображении едва угадывались очертания головы над рубашкой. Над рубашкой бордового цвета. Оба едва не столкнулись. Джейми протянул руку и тронул девушку за плечо. Видео закончилось. «Черт!» — с досадой прошептала Пипа в рукав, привлекая внимание Конора. Она узнала эту девушку. Что такое? прошипел Конор. Я нашла. Серьезно? Зазвенел звонок, и Пипа вздрогнула. При недосыпе ее всегда раздражали громкие звуки. Поговорим в фае, сказала она, укладывая учебник в сумку и выпутываясь из наушников. Не обращая внимания на то, что мистер Кларк писал на доске домашнее задание, она встала и закинула рюкзак на плечо. Кто сидит на задней партии, выходит из класса последним. Наконец, дождавшись, пока пройдут остальные, они с Конором выбрались из кабинета и подошли к дальней стене Фойе. Что ты нашла? спросил Конор. Пипа достала наушники и бесцеремонно начала вставлять их Конору в уши. «Эй, поаккуратнее!» — возмутился он. Пипа повернула к нему экран телефона и включила воспроизведение. Просматривая видео, Конор улыбался. «Ну и позорище!» — изрек он через несколько секунд. «Ты это хотела показать?» «Нет, конечно, смотри до конца!» Дождавшись нужного момента, Он прищурился и спросил, «Стелла Чапман?» «Она!» Пипа резко выдернула наушники, и Конор вновь охнул. «Похоже, Стелла Чапман и есть кто-то, кого Джейми заметил на поминках и за кем пошел на вечеринку!» Конор кивнул. «Что теперь?» «Найдем ее за обедом и поговорим. Спросим, где они познакомились», О чем говорили и зачем Джейми за ней пошел? Ладно, понял, сказал Конор, чуть повеселев. Это ведь хорошая новость, верно? Да. Пипа осознавала, что слово хороший может оказаться не совсем подходящим. И все же, хоть какая-то зацепка. Стелла. О, привет! ответила кореглазая красотка не переставая поедать Твикс. она прищурила на пипу миндалевидные глаза точенные скулы выглядели еще острее благодаря нанесенному на загорелую кожу бронзеру пипа не случайно застала ее возле шкафчика чапман и фит самоби всего в шести дверцах друг от друга и они встречались здесь почти каждое утро после чего Стелла с ужасным скрипом закрывала дверь шкафчика и уходила. На этот раз Пипа пришла пораньше. Стелла как раз укладывала внутрь учебники. «Как делишки!» Стелла скользнула глазами поверх плеча Пипы, за которой, загораживая выход, стоял Конор. Он нелепо упер руки в боки, как будто изображал телохранителя. Пипа сердито сверкнула глазами, и друг, отойдя подальше, принял более естественную позу. «Идёшь обедать?» — спросила Пипа. «Я хотела с тобой поговорить кое о чём». э, -э да, иду в столовую. Что-то случилось?» «Ничего особенного», — небрежно ответила Пипа, шагая рядом со столой по коридору. «Не уделишь мне несколько минут? Может, здесь?» Пипа остановилась у кабинета математики. Заранее убедилась, что там пусто, и толкнула дверь. «Да что такое-то?» — в голосе Стеллы отчетливо прозвучало подозрение. «Мой брат пропал!» — вступил в разговор Конор и вновь упер руки в боки. «Зачем он это делал? Если пытался выглядеть устрашающе, то ему это явно не удавалось». «Ты, наверное, слышала, что я расследую исчезновение Джейми Рейнольдса?» — спросила Пипа. «У меня к тебе несколько вопросов». «Ничем не могу помочь», — смущенно ответила Стелла, теребя в пальцах кончики волос. «Я его не знаю». «Как же...» — начал было Конор, однако Пипа его перебила. «Насколько нам известно...» Последний раз Джейми видели у Стива в пятницу. Мне прислали видео, на котором Джейми подходит к тебе на вечеринке и что-то говорит. Я всего лишь хочу выяснить, о чем был разговор и откуда вы знаете друг друга». На лице Стеллы отразились невысказанные эмоции. Глаза расширились, гладкий лоб прорезали тревожные морщины. «Пойми, его нужно найти!» мягко сказала Пипа, вдруг он попал в беду. Все, что произошло той ночью, может навести нас на след. Это вопрос жизни и смерти», — добавила она, намеренно не глядя на Конора. Стелла закусила губу, в глазах мелькнуло замешательство, и, наконец, она решилась. «Хорошо».